Глава девятая. «Да, он мне не понравился», — сердито повторил Невил. «Но почему? Из-за того, что он земляшка?» Селена сняла пушинку с груди и критически ее оглядела. «Она не от моей блузы. Нет, все-таки очистка воздуха поставлена из рук вон плохо». «Этот Деннисон пустышка. Он не парафизик». По его собственным словам, он самоучка, и это блистательно подтверждается тем, что он явился сюда с на редкость дурацкими предвзятыми идеями. Например? Ну, он считает, что электронный насос взорвет Вселенную. Он это сказал? Я знаю, что он это думает. Ах, мне известны все эти аргументы, я их слышал десятки раз. Но это не так, вот и все. А может быть, заметила Селена, подняв брови, «Ты просто не хочешь, чтобы это было так». «Хоть ты-то не начинай», — буркнул Невил. Наступила короткая пауза. Потом Селена сказала. «Ну и что же ты думаешь с ним делать?» «Предоставлю ему место для работы». «Как ученый он ничто, но все-таки от него может быть польза». «Он достаточно бросается в глаза». «Новый представитель Земли с ним уже побеседовал». «Я знаю». Ну, его история достаточно романтична. Человек с погубленной карьерой пытается обрести себя и восстановить свою репутацию. Правда? О, абсолютно. Я убежден, что тебе будет любопытно. Ты его спроси, он тебе расскажет. А это очень хорошо. Если на Луне начнет работать романтичный землянин, стараясь найти подтверждение своим маниакальным идеям, представителю Земли будет чем заняться. Деннисон послужит нам ширмой, ложным следом. И кто знает, возможно, благодаря ему мы сумеем получить более точные сведения о том, что происходит на Земле. Продолжай поддерживать с ним дружбу, Селена.